если вам нравится чужая провинция, и вы имеете достаточно сил, занимайте ее немедленно. Как только вы это совершите, всегда найдется достаточно юристов, чтобы... Канцлер об этом чиновники, секретарь, сообщил, что господин начальной канцелярии отложил перо. Когда же умер император Иосиф II, то даже эту новость канцлеру сообщили иносказательно. Секретарь, Протянул бумагу и сказал, что его императорское величество бумаг более не подписывает. Дома и в гостях Кауниц всегда ел только одно блюдо — курочку с рисом, и на официальные банкеты являлся своим поваром и водой. Вода канцлеру была нужна для того, чтобы сразу после обеда, не выходя из-за стола, полоскать рот и чистить зубы. Он доставал зеркало и щетку, и, к ужасу гостей и хозяев, дело-то с щанием, громко и весьма долго, не менее четверть часа. Лишь однажды французский посол сумел поставить бессеремонного канцлера на место. Увидав после обеда приготовление кауница, он встал из-за стола и громко сказал, «Господа, прошу встать и покинуть стол, князь хочет остаться один». После этого кауница вообще перестал ходить на официальные обеды. Мария Терезия мирила своим канцлером. Острый ум, великолепные знания международной конъюнктуры, уверенность и способность мысли широко, оригинально и реалистично, всем этим не обладал ни один из ее сановников. Именно кауница было суждено стать нарушителем вековых традиций, инициатором австро-французского сближения. В 1750 году он был направлен посланником в Версаль, сблизился там с мадам Помпадур, достиг того, что ранее казалось нереальным, обмена любезностями и даже подарками между Марией Терезией и фавориткой французского короля. Вернувшись в 1755 году в Вену и став канцлером, Кауниц продолжил линию на австро-французское сближение медленными шагами. С оглядкой осторожностью уже бывшие враги и мужчин друзья Австрии и Франции двигались навстречу друг другу. Заключение Лондонского договора Англии и Пруссии резко подтолкнулись стороны к взаимным объятиям. Особенно важную роль в этом сближении сыграла мадам Памбадур. Мнение, распространенное в литературе об этой женщине, результат недоразумений и незнание ее подлинной жизни. Со времени Салтыкова щедрена помпадур превратилась в нарицательный образ явно негативного свойства, символ самодурства. Даже в Большом энциклопедическом словаре 1997 года издания о ней сказано только, что она была фавориткой Людовика XV и что оказывала влияние на госдела. Это выглядит так, как если бы о Григории Потемкине написали лишь «был любовником императрицы Екатерины II». Известен по темкинскими деревнями и оказывал влияние на госдела, забыв при этом о несомненных заслугах светлейшего в военном деле, строительстве Черноморского флота, многочисленных городов и всей грандиозной деятельности в Новороссии. Между тем, судьба этой худенькой женщины необыкновенна. Скажем для начала о существовании при французском дворе, по сути дела, официального титула фаворитки короля. Женщина, обладавшая этим титулом, сразу же занимала высокое место при дворе и оказывала влияние на политику Франции по должности, ибо она пользовалась особым доверием короля. При этом она уж могла и не быть его любовницей, хотя с постели все, как правило, начиналось. В других странах институт фаворитов в фаворитах существовал так же, как реальный, но формально не конституированный институт власти. Во Франции же он приобрел черты формального придворного чина. При дворе проводилась даже процедура представления фаворитки короля, и ее в присутствии всех придворных знакомились с королевой и дофином. Жанна Антонетта Пуассон, так звались с детства помпадур поднялась к титулу фаворитки короля почти с самого низа тогдашнего общества. Ее дед из крестьян, мать была замужем за человеком, который занимал малопочтенную должность поставщика армии, разумеется, проворовался и бежал от тюрьмы за границу. После этого мадам Пуассон перешла на содержание к более удачливому и богатому коллеге, беглому мужу. С ранних лет девочка попала в хорошие руки учителей и воспитателей. Она получила прекрасное образование, которое позволяло помпадур не просто сносно вести беседу в салоне, но и блистать там точными знаниями и тонким юмором. Эту шлифовку она продолжала всю свою довольно короткую жизнь. помпадур умерла в 1764 году всего лишь